Глава 18. Джейн слышала, что Техас большой, но, будучи девчонкой из Новой Англии, она даже и вообразить не могла, что на самом деле означает это слово «большой». А еще она не представляла, насколько ярко светит техасское солнце и каким бывает здешний воздух, жарким, словно дыхание дракона. Они три часа ехали из аэропорта, минуя километры, поросшие кустарником земли и выжженные солнцем пейзажи, на этом фоне даже домашняя скотина выглядела иначе, тощей и неприкаянной, совсем не похожей на безмятежных гернзейских коров, которых Джейн видела на зеленых, радующих глаз фермах Массачусетса. Эта местность казалась чужой, обезвоженной, и Рицоли уже представляла себе, как будет выглядеть имение Роуза, такой же и ранчо, какие они проезжали по дороге, с невысоким, но вместительным домом и выжженной бурой землей, окруженной низким забором. Поэтому, когда впереди показался особняк, она очень удивилась. Дом стоял на покрытом буйной растительностью холме, который, возвышаясь над бесконечными владениями кустарников, казался невероятно зеленым. Лужайка, окружавшая строение, бархатной юбкой спадала вниз. В загоне, огороженном белым забором, паслось полдесятка лошадей с блестящими спинами. Но дольше всего Джейн глядела на само здание — Она ожидала увидеть обычное ранчо, а не замок с зубчатыми башнями. Подъехав к массивным железным воротам, Рицоль и Фрост потрясенно уставились на них. — И сколько же все это стоит, как считаешь? — спросила она. — Думаю, миллионов тридцать, — отозвался Фрост. — Всего-то. Тут, небось, двадцать тысяч гектаров. — Да, но ведь это же Техас. Тут земля наверняка дешевле, чем у нас. «Ну уж если 30 миллионов долларов кажутся пустяком», — решила Джейн. «Дело ясное, мы попали совсем в другой мир». «По какому вопросу?» — спросил голос из динамика внутренней связи, висевшего на воротах. «Детективы Рицоли и Фрост, мы из бостонского полицейского управления. Приехали побеседовать с господином и испожой Роуз». «Господин Роуз ожидает вас?» «Я звонила ему сегодня утром. Он обещал поговорить с нами». Последовала продолжительная пауза, после чего ворота, наконец, распахнулись. «Проезжайте, пожалуйста». По извилистой дороге они въехали на холм, мимо римских статуй и двойного ряда кипарисов. На каменной террасе возвышались разбитые колонны, стоявшие в круг, словно здесь находился древний храм, частично развалившийся по прошествии веков. «И откуда они берут воду для всех этих растений?» — удивился Фрост. Когда они проезжали разбитую голову мраморного колосса, чей единственный уцелевший глаз внимательно смотрел на них со своего места на лужайке. Взгляд Барри упал на него. «Эй, как думаешь, он настоящий?» «Такие богачи на подделки не соглашаются». «Держу пари. Этот парень типа лорд Карманвор». «Ты имеешь в виду Карнервон». «Держу пари. Он украсил свой дом всем настоящим». «Сейчас это запрещено». «Нельзя просто так забрать что-нибудь из другой страны и притащить домой». «Запреты существуют для тебя и меня, Фрост, а не для таких людей, как они». «Да уж, эти Роузы вряд ли обрадуются, когда поймут, к чему мы задаем все эти вопросы. Думаю, больше пяти минут мы не продержимся, нас выкинут вон». «Тогда, черт возьми, это будет самое красивое место, откуда нас выкидывали». Они притормозили возле каменного портика, где их уже ждал какой-то человек». «Точно не из обслуги, — подумала Джейн, — наверняка это сам Кимбл Роуз. И хотя хозяину было уже за 70, он казался высоким и прямым, как стрела, а на его голове красовалась роскошная копна седых волос. Он был одет в повседневные брюки цвета хаки и рубашку-гольф, однако Джейн очень сомневалась, что этот темный загар появился лишь от того, что господин Роуз коротал пенсию на игровом поле. Огромная коллекция скульптур и мраморных колонн на склоне холма — свидетельствовала о куда более интересных увлечениях, чем удары клюшкой по мячу. Джейн вышла из машины на сухой воздух и даже заморгала на обжигающем ветру. Кимбл, казалось, вовсе не обращал внимания на жару. Его рукопожатие было прохладным и твердым. — Спасибо, что согласились встретиться с нами в столь короткий срок, — поблорила Джейн. — Я ответил «да», — только для того, чтобы прекратить эти дурацкие расспросы, черт возьми. «Здесь вам незачем охотиться, детектив». «Тогда много времени не потребуется. У нас всего несколько вопросов к вам и вашей жене». «Моя жена не может разговаривать с вами. Она больна, и я не позволю вам ее расстраивать». «Мы спросим о вашем сыне только и всего. Она не вынесет никаких вопросов о Брэдли. Вот уже десять лет моя жена борется с лимфоцитарной лейкемией, и даже от малейшего расстройства она снова сляжет». — Разговоры о Брэлле до такой степени расстраивают ее. — Он наш единственный сын, и она очень привязана к нему. А уж если полиция подозревает его в чем-то, это ей слушать совсем не обязательно. — Мы и не говорили, что подозреваем его. — Нет? — Кимбл бросил на Джейн прямой, но в то же время враждебный взгляд. — Тогда что вы здесь делаете? — Брэдли был знаком с госпожой Эдджертон. Мы просто прощупываем все возможные варианты. «Долго же вы ехали, чтобы прощупать этот вариант?» Он повернулся к парадной двери. «Входите, и давайте покончим с этим. Но скажу вам прямо сейчас, вы только теряете время». После жары, царившей на улице, Джейн обрадовалась возможности охладиться в кондиционированном помещении. Однако дом Роуза не показался ей гостеприимным. Особенно неуютным его делали мраморная плитка и напоминавшая пещеру прихожие. Джейн поглядела вверх на огромные балки, поддерживавшие сводчатый потолок. Несмотря на свет, который проникал сквозь разноцветные квадратики витражного окна, казалось, что деревянная обшивка стен и висевшие на них гобелены поглощают все яркие краски, погружая дом во мрак. «Это не жилое помещение», — подумала Рицоли. «Это музей, который должен выставлять на показ приобретение помешанного на сокровищах коллекционера». В прихожей стояли доспехи, словно солдаты по стойке смирно. На стенах были укреплены боевые топоры и мечи, а с потолка свисал флаг, украшенный, без всякого сомнения, фамильным гербом роузов. Неужели так обязательно иметь титул? Джейн задумалась, интересно, какие символы изображались бы на фамильном гербе Рецоли. Может быть, банка пива и телевизор? Кимбл увел гостей из парадной, и они оказались в следующей комнате... Ощущение было такое, словно они переместились из одного тысячелетия в другое. Во внутреннем дворике, выложенном мозаичной плиткой, плескался фонтанчик. Здесь, проникая сквозь огромный застекленный потолок, царил дневной свет. Он озарял мраморных нимф и сатиров, затеявших игру у самого фонтана. Джейн захотелось немного задержаться здесь, получше разглядеть мозаику. Но Кимбл провел их дальше, в следующую комнату. Ей оказалась библиотека Кимбла. И зайдя туда, Джейн с Фростом застыли в изумлении. Книги заполонили все куда ни глянь. Тысячи томов, расставленных в открытых трехъярусных шкафах, в темных нишах прятались египетские похоронные маски с огромными глазами. Купол потолка украшала роспись в виде ночного неба с созвездиями, которое пересекала царская процессия. За египетским парусным судном следовали колесницы, придворные и женщины с блюдами, наполненными яствами». В камине потрескивали настоящие дрова. Весьма нелепое расточительство в жаркий летний день. Так вот почему в доме было так холодно, чтобы у очага казалось уютнее. Детективы сели в массивное кожаное кресло у камина. Июльская жара на улице была в самом разгаре, однако в этом полутемном кабинете казалось, что наступил декабрь, за окном порхают снежинки, и только языки огня в камине способны прогнать стужу. «Больше всего мы хотели бы побеседовать с Брэдли, — господин Роуз, — начала Джейн. Но найти его пока не получается. «Этот мальчишка нигде подолгу не задерживается», — ответил Кимбл. «Я даже затрудняюсь сказать, где он сейчас. А когда вы видели его последний раз? Некоторое время назад, не помню. Так давно. Мы общаемся по электронной почте. Время от времени пишем друг другу. Ну, знаете, как это теперь заведено у занятых родственников... Последний раз он прислал нам сообщение из Лондона. — Вы знаете, где именно он жил в Лондоне? — Нет, это было несколько месяцев назад. Кимбл заерзал в кресле. — Давайте перейдём к делу, детектив. К причине вашего приезда. Это насчёт девушки из каньона Чаку. Лорен Эдджертон. Неважно, как её звали. Брэдли не имеет к этому никакого отношения. — Похоже, вы полностью уверены в этом. Потому что, когда всё это случилось, он был здесь, у нас. Полиция даже не стала беседовать с ним. Вот насколько их интересовала встреча с Брэдли. Профессор Куигли, наверное, говорил вам об этом? Да, говорил. Так зачем вы сейчас беспокоите нас по этому поводу? Ведь то, что случилось, произошло 25 лет назад. Судя по всему, вы прекрасно помните подробности. Это потому, что я потрудился собрать информацию о вас, детектив Рицоли. О той пропавшей девушке Эджертон и о том, почему бостонская полиция суется в историю, произошедшую в Нью-Мексику. — Тогда вы знаете, что недавно было обнаружено тело Лорен Эджертон. Кимбал кивнул. — В Бостоне, насколько я знаю. — А знаете, где именно в Бостоне? — В Криспинском музее. Я читал в новостях. — Тем летом ваш сын работал в Криспинском музее. — Да, я организовал это. — Вы устроили его на работу? — В Криспинском музее всегда не хватает денег. — Саймон... «Отвратный бизнесмен, он развалил это заведение. Я пожертвовал некую сумму, и он дал работу моему сыну. Думаю, им повезло с Брэдли. Почему он уехал из каньона Чако? Ему не повезло. Застрял там с этим сборищем дилетантов. Брэдли чрезвычайно серьезно относится к археологии. Он напрасно растрачивал свой талант, выполняя черную работу. Просто ковырял землю день за днем, день за днем. Я думал, это и есть археология». За такую работу я плачу другим людям. Думаете, я все время копаю? Я выписываю чеки и приезжаю осматривать находки. Я руковожу проектом и выбираю, где нужно копать. Брэдли не было нужды заниматься грязной работой в Чаку. Он и так прекрасно знает, как держать лопату. Он был со мной в Египте во время проекта, на котором работали сотни чернорабочих. И он умеет взглянуть на местность и сообразить, где копать. Я говорю это не только потому, что он мой сын. — Так значит, он был в Египте, — сказала Джейн. И вспомнила о фразе, отчеканенной на сувенирном картуше «Я посетила пирамиды, Каир, Египет». — Ему там нравится, — добавил Кимбл. — Надеюсь, когда-нибудь он вновь приедет туда и найдет то, что не смог обнаружить я. — А что вы не смогли обнаружить? — Пропавшее войско Камбиза. Джейн поглядела на Фроста, — Ну, судя по озадаченному выражению лица, ее напарник тоже понятия не имел, о чем толкует Кимбл. Губы Роуза скривила неприятная надменная улыбка. «Полагаю, мне придется пояснить это для вас обоих», — заметил он. «Две с половиной тысячи лет назад персидский царь Камбис послал войско в западную пустыню Египта в Оазис-Сива, чтобы захватить тамошнего Оракула. Пятьдесят тысяч человек отправились туда, и с тех пор их больше никто не видел». Пески просто взяли и поглотили их. И никто не знает, что стало с этим войском. 50 тысяч воинов?» — переспросила Джейн. Кимбал кивнул. «Это одна из величайших загадок археологии. Я два сезона охотился за останками персидского войска. Все, что мне удалось обнаружить, — это обломки металла и костей, и больше ничего. Такие мелкие обломки, что египетское правительство даже не стало предъявлять права на них». Те раскопки обернулись для меня самым большим разочарованием, одной из редких неудач. Он поглядел на огонь. «В один прекрасный день я снова отправлюсь туда. Я найду эту армию. А тем временем, может, подсобите нам с поисками вашего сына?» Кимбл снова посмотрел на Джейн, и этот взгляд не был дружелюбным. «А может, мы закончим эту беседу? Я не думаю, что могу еще чем-нибудь помочь вам». Он поднялся. «Мы просто хотим поговорить с ним, спросить о госпоже Эджертон. И что же вы будете спрашивать? Это ты ее убил? Ведь в этом все дело, верно? Вы ищете, на кого бы возложить вину?» Он был знаком с убитой. «Вероятно, с ней были знакомы многие. Тем летом ваш сын работал в Криспинском музее. Ее тело обнаружили именно там. Довольно-таки серьезное совпадение. Я попросил бы вас уйти». Роуз повернулся к двери, но Джейн не стала подниматься с кресла. Раз был отказывается помогать им, пора испробовать другую тактику, которая почти наверняка выведет его из себя. — А в Стэнфордском университетском городке произошел еще один случай, — сказала она. — Случай, о котором вам известно, господин Роуз, поскольку именно ваш адвокат устроил освобождение Брэдли. Кимбл развернулся и направился к Джейн так быстро, что Фроз даже поднялся, готовясь вступиться за напарницу. Но хозяин дома остановился в нескольких сантиметрах от Рицоли, его так и не осудили. Но зато арестовывали. Дважды. После того, как он ходил по пятам за одной студенткой. После того, как залез в ее комнату, пока она спала. «Сколько раз вы выручали его из беды? Сколько чеков вы выписали, чтобы он не оказался в тюрьме? Вам пора уйти». Где теперь ваш сын? Не успел Кимбл ответить, как дверь открылась. Он замер. Тихий голос позвал Кимбл. А они пришли из-за Бредли? Ярость на его лице тут же сменилась беспокойством. Синтия, тебе нельзя вставать. Обернувшись к женщине, сказал Кимбл. Вернись, пожалуйста, в постель, дорогая. Роза сказала, что в дом вошли двое полицейских. Это ведь связано с Бредли, верно? Женщина шаркая вошла в комнату, и взгляд ее запавших глаз остановился на гостях. Несмотря на то, что ее лицо подтянули пластические хирурги, возраст Синтии был виден по сутулившейся спине и опущенным плечам. Но самым заметным его признаком были тонкие седые волосы, едва покрывавшие практически лысую голову. Пусть Кимбл Роуз был очень богат, однако свою жену на молодую модель он все-таки не променял — Ни деньги, ни социальные положения этой семьи не меняли очевидного факта, Синтия Роуз была серьезно больна. Несмотря на свою слабость, Синтия опиралась на трость и упрямо не сводила глаз с двух детективов. «Вы знаете, где сейчас мой Брэдли?» — осведомилась она. «Нет, мэм», — ответила Джейн. «Мы надеялись, что нам расскажете об этом вы». «Я провожу тебя в твою комнату», — сказал Кимбл, подхватывая жену под руку. Она сердито высвободилась, по-прежнему глядя на Джейн. «Почему вы разыскиваете его?» «Синтия, к тебе это не имеет никакого отношения», — проговорил Кимбл. «Ко мне это имеет самое прямое отношение», — огрызнулась она. «Ты должен был сказать мне, что они приехали сюда. Почему ты постоянно что-то скрываешь от меня, Кимбл? Я имею полное право знать все о своем мальчике». Судя по всему, после этой вспышки Синтии стало тяжело дышать, потому что она, шатаясь, подошла к ближайшему креслу и упала в него. Там она и застыла, словно превратилась в один из экспонатов, в очередной ритуальный предмет, которых в этом мрачном помещении находилось огромное множество. «Они приехали, чтобы снова расспросить о той девушке», — пояснил Кимбл. «Ну, о той, что исчезла в Нью-Мексику, вот и все». «Но ведь это случилось так давно», — пробормотала Синтия. «Ее тело обнаружили совсем недавно», — сообщила Джейн в Бостоне. «Нам нужно побеседовать с вашим сыном по этому поводу, но мы не знаем, где он». Синтия еще сильнее сутулилась в кресле. Я этого тоже не знаю, прошептала она. Разве он не пишет вам? Иногда. Порой присылает письма из каких-то странных мест, изредка электронное сообщение, дабы я поняла, что он помнит обо мне и любит меня, но не приезжает. Почему же, госпожа Роуз? Женщина подняла голову и посмотрела на Кимбола. Возможно, вам стоит спросить у моего мужа. «Брэдли никогда не был особенно близок с нами», — сказал он. «Был. Пока ты не отправил его куда-то далеко. Это не имеет никакого отношения к... Он не хотел уезжать. Ты заставил его». «Вы заставили его уехать? Куда?» — поинтересовалась Джейн. «Это не относится к делу», — заявил Кимбл. «Я виню себя в том, что не воспротивилась тебе», — призналась Синтия. «Куда вы отправили его?» — снова спросила Джейн. «Расскажи ей». — потребовала Синтия. — Расскажи ей, как ты отослал его прочь. Кимбл глубоко вздохнул. Когда ему исполнилось шестнадцать, мы отправили его в школу-интернат в Мэн. Он не хотел ехать, но это затевалось для его же блага. В школу? — Синтия горько рассмеялась. Это была психиатрическая клиника. Джейн перевела взгляд на Кимбла. А это правда, господин Роуз? — Нет, нам порекомендовали это место. В своем роде она лучшая в стране. Должен сказать вам, что и цена об этом свидетельствовала. Я делал все возможное, чтобы Брэдли было хорошо. Все, что делал бы любой нормальный отец. Это заведение называли лечебным поселком. Место, куда направляли мальчиков, чтобы они справлялись с проблемами. «Мы ни в коем случае не должны были это делать», — сокрушалась Синтия. «Ты ни в коем случае не должен был...» «У нас не было выбора. Ему нужно было уехать». — Ему было бы гораздо лучше здесь, со мной, а не там, в лесу, в колонии. — В колонии! — фыркнул Кимбл. Это больше похоже на загородный клуб. Он обернулся к Джейн. Там у них собственное озеро, дорожки для прогулок и лыжня. — Черт, если у меня когда-нибудь съедет крыша! Я с радостью отправлюсь в такое место! — Именно это и случилось с Брэдли, господин Роуз? — спросил Фрост. — У него съехала крыша? — Не говорите о нем так, будто он помешанный, — запротестовала Синтия. — Он не такой. — Тогда почему же он оказался там, госпожа Роуз? — Потому что мы решили... Кимбл решил... Мы посчитали, что там его научат держать себя в руках. Закончил за нее супруг. Вот и все. Многим мальчишкам необходима твердая рука. Он пробыл там два года и стал приличным, рвотящим юношей. Я очень гордился им, когда мы вместе поехали в Египет. — Он обиделся на тебя, Кимбл. — возразила его жена. Он мне сам сказал. — Ну что ж, иногда родителям приходится принимать непростые решения. Но все же я решил встряхнуть его немного, направить на верный путь. А теперь он далеко. Только меня. Меня одну-то этим и наказал. И все из-за своего чудесного решения. Синтия опустила голову и заплакала. Все молчали. В комнате слышались лишь потрескивание огня и тихое всхлипывание Синтии. Звуки безжалостной, неизбывной боли. Звонок мобильного телефона Джейн грубо нарушил обстановку. Она тут же отключила сигнал и, удалившись от камина, приняла звонок. На том конце линии оказался детектив Кроу. — У меня для тебя сюрприз. — Начал он. Его радостный голос резко контрастировал с горем, окутавшим комнату. — Какой? — тихо спросила она. — ФБР. Нашло ее пальчики в своей базе. — Джозефины? — Джозефины. «Ну да, или как там ее?» «Мы сняли отпечатки в ее квартире и пробили их по базе АСРОП». Примечание. «Автоматическая система распознавания отпечатков пальцев». Конец примечания. «Они совпали?» «Теперь мы знаем, почему девчонка в бегах». «Оказывается, ее пальчики совпадают с неизвестными отпечатками, снятыми на месте преступления в Сан-Диего 12 лет назад». «Что за преступление?» «Убийство».